Глава 15. Надеяться лучше, чем отчаиваться. В рабочем кабинете она появилась после обеда. Даже если бы захотела приехать раньше, то не смогла бы. Проснулась в половине второго, привела себя в порядок и побежала в аптеку за лекарствами. Однако вот что странно, вопреки недомоганию она чувствовала странную радость, возможно, от того, что жива и может располагать собой. Павла на месте не было, но следом за Анной в кабинет вошел Бернардели. — А, вот и вы, наконец! — воскликнул он. — Сделали анализы? — спросила Анна. — Еще час назад ждал только вас. — Что скажете? Она покосилась на заключение, которое Бернардели держал в руках. — Сперва присядьте. Криминалист оглядел ее и, заметив темные круги под глазами, добавил. — Мне кажется, вы больны. Послушавшись, Анна села. — «Не мучите меня. Говорите, нашли на лезвие кровь убийцы. «Нашли. Сутки работали и сделали с опережением сроков. Что с ДНК?» «Ответ однозначен. Полное совпадение с геномными данными по объединенным делам. Я имею в виду убийство и нападение на Макарову». «Значит, это Гуляев», — сказала Анна. «Не стану врать, что я хоть немного этому рада». «Хотите еще сюрприз?» — сочувствием спросил Бернардель. «По мне на сегодня хватит», — ответила Анна. «И все-таки слушайте. Кровь на лезвие ножа не принадлежит Гуляеву». Анна пораженно застыла, потом покачала головой. «Где барабанная дробь? Вы серьезно?» «Семь лет назад Гуляев сдавал биологический материал». «Не понимаю, зачем?» «Как будто оспариваю утверждение Бернарделя», — удивилась Анна. Они с женой решили взять из дома ребенка, и чтобы повысить шансы на усыновление, Гуляев добровольно прошел геномную регистрацию. Таким образом, повторяю, ДНК Гуляева не совпадает с ДНК убийцы. она бессильно откинулась в кресле и закрыла глаза. Бернарделя бросился к колеру, налил воды и попытался ее напоить, но только облил блузку. Мизансцена потери чувства походила на душещипательную мелодраму в исполнении самодеятельных актеров. Именно в этот момент в кабинет вошел Платонов, молча прошествовал к своему столу и остановился, не раздеваясь. Казалось, он был удивлен и даже обескуражен. «Что случилось?» Открыв глаза, Анна отвела от своего лица руку Бернардели со стаканом. «Гуляев не убийца», — севшим голосом проронила она. «Да ну!» «С генетической экспертизой не поспоришь», — сказал криминалист и сам выпил воду. Анна тяжело поднялась со стула, ее буквально раздавил провал основной версии. Она взглянула на Павла и обронила. «Ну вот, теперь опять снова здорово. «Конечно, дело приняло совсем другой оборот. Однако надеяться на хорошее всегда лучше, чем предаваться отчаянию», сказал Бернардель, И завершил свою тираду патетическим возгласом. «Такова уж наша работа». «Что с Уманским?» спросила Анна, адресуясь к Платону. Тот снял куртку и бросил ее на стул. «Только что побывал в областном доме художника, опросил всех, кто там оказался. Уманского никто не знает». Руководитель Союза художников дал телефон предшественника и сказал, что тот может все прояснить. Звонил? И не раз. Его телефон вне доступа. Может, не актуальный? Но только вы, Анна Сергеевна, не расстраивайтесь. Если что, я сам его разыщу. Все ясно. Кажется, нам не обойтись без повторного визита к Савельевой. Но до этого вас ждет визит к врачу, безапелляционно заявил Бернардели. Иначе вы где-нибудь упадете. На врачей нет времени. Она взяла пальто, но криминалист отобрал его. Ждите здесь, в моем отделе работает пенсионер-лаборант, бывший врач. Сейчас я его пришлю, сказал Бернардели и вышел с кабинета. В ожидании врача она позвонила Корикову, тот не ответил, и она решила, что сеанс с кладежной еще не закончился. Пенсионер-лаборант маленький сухой старичок явился во всеоружии, в белом халате с аппаратом для измерения давления и батареи пробирок. «Это еще зачем?» — возмутилась Анна. «Рукавчик, деточка, закатайте!» Врач сунул в уши душки фонендоскопа и положил перед собой часы. Дождавшись, когда она выполнит требуемое, обхватил ее руку надувным манжетом и по старинке резиновой грушей накачал ее до нужного уровня. А теперь помолчим. Через минуту он сказал. «Голубушка моя, у вас брадикардия, сердцебиение неровное, всего 48 ударов, и давление ниже некуда». «А сколько ударов надо?» — спросил Платонов. Старик ограничился ответом. «Во всяком случае, это мало». Потом он взглянул на Анну и распорядился. «Высуньте язык». Она высунула и, глядя на врача, поняла. Внешний вид языка ему не понравился. «Рвота, понос были?» Вопрос заставил Анну покраснеть и покоситься на Павла, но она безмолвно кивнула. «Давайте-ка мы с вами сдадим кровь и сделаем биохимический анализ». Глядя в доброе лицо старика, она решила, что он был педиатром. Уж очень ласково, как с ребенком, с ней говорил. «Уверена, это лишнее. Увидим результаты, сразу поймем», — миролюбиво проронил старичок, достал пузырек со спиртом и придвинул к себе пробирки. Когда она ехала к Савельевой на такси, ей позвонил Кориков. «Насчет вашей подопечной. Сеанс состоялся, аудиозапись привезу в управление завтра. А если сегодня?» — спросила Анна. «Боюсь, не получится», — она неохотно согласилась. «Ну, хорошо, можете передать на словах основные моменты. Это неэтично», — заметил Кориков. «Дождитесь завтрашнего дня и получите сеанс без купюр». Когда Анна подъехала, Савельева уже поджидала ее у ворот своего дома. «Зайдем во двор?» «Лучше прогуляемся», — ответила Анна. «В прошлый раз я все вам рассказала», — проговорила Савельева. «Зачем же теперь приехали?» У меня появились вопросы. Впрочем, если быть точной, вопрос только один. Вам знаком художник Уманский? Видела его с Валентиной. А мне почему не рассказали? Так вы же про Заводских спрашивали. А Жорка чужой, залетный. Что это значит? Перекати поле, одно слово, художник. Знаете, где он теперь? С тех пор больше не встречала. Какие отношения связывали Уманского с Паниной? Спросила Анна. Никаких, решительно заявила Савельева. Таких, как он, вокруг Валентины роилось много. И на заводе, и в других местах. Она его особо не выделяла. Ухаживала и ухаживал, Что с него взять? Вы сказали, что многие мужчины интересовались Паниной. Знаете кого-нибудь, кому она отказала, и тот разозлился? Можете вспомнить? Зачем далеко ходить? Гришка из тридцатого дома проходу ей не давал. На улице караулил у проходной завода, на машине встречал. Бывало просить меня Валентина. «Выйди первый, посмотри». «Ну, выйду, посмотрю. Его машина стоит, я быстро назад. А потом мы свали огородами через кусты до Сытого Гуся. Да там и останемся, ждем, когда Гришка уедет». «Сытый Гусь — это кафе?» — уточнила Анна. «Недалеко от проходной». «Григорий из тридцатого дома?» Анна включила телефон, чтобы записать информацию. «Не знаете, где он сейчас?» «Там же, где и был. Фамилию назовете?» «Записывайте полное имя» деловито распорядилась Савельева. «Григорий Кузьмич Усков». Не справившись с собой, Анна уронила телефон. Подняв его, спросила серьезным тоном. «Про Ускова почему раньше не рассказали?» «Так он же сам полицейский». «Это ничего не меняет», — сказала Анна. Однако Савельева ничуть не смутилась. «Теперь же рассказала. Вы все знаете. А мне за внучкой в садик пора. Подождите». Она сделала предупреждающий знак рукой, чтобы ответить на входящий звонок. «Слушаю. Это Бернарделя. Нам нужно срочно поговорить». Она взглянула на часы, кивком попрощалась с Савельевой и сказала в трубку. «Конец рабочего дня. До завтра не подождет?» Бернардели с нажимом повторил «Говорю же, срочно. Если хотите, могу подъехать к вам». «Ну, хорошо, приезжайте. Встретимся в вестибюле гостиницы Чернигов». Через полчаса она вошла в гостиницу и поискала глазами криминалиста. Он ждал ее в лобби. Заметив, поднялся с кресла и помахал рукой. «Я здесь!» Она подошла и села в кресло напротив. «В чем дело?» «Вы только не волнуйтесь!» Начал он, словно предваряя неприятный сюрприз. «Я не волнуюсь, говорите!» «Сегодня наш лаборант сделал анализ крови». «Это касается меня?» «В вашей крови обнаружен мускарин». Бернардели с жаром закивал, как будто клятвенно заверяя, что во все так и есть. Чуть подумав, она спросила. «И что это значит?» «Позвольте небольшую преамбулу». Он вытащил из кармана платок и вытер вспотевший лоб. «Это вещество содержится в ядовитых грибах, например, в красном мухоморе или в говорушках. По своему действию на человеческий организм мускарин похож на зарин». «Нервно-паралитический газ?» – встревожилась Анна. «Симптомы отравления проявляются через 2-3 часа. Но я не знаю, где и когда могла отравиться. Припомните, когда вам стало плохо, и отмотайте время назад». Притихнув, она заметила. «То время я была в ресторане. Большая доза мускарина вызывает отравление с летальным исходом. Малая проявляется в виде рвоты, поноса, нарушения зрения и барикардии. Все это было со мной ночью. Печально». «То, что вы живы, можно объяснить только так. Вы приняли небольшую дозу или же сделали промывание желудка. Скорее всего, и то, и другое», – растерянно проронила Анна. Подводя черту, Бернарделя резюмировал. «Теперь вспоминайте, что ели в ресторане». «Овощной салат. Так. Паштета с гусиной печени. Что еще? Куриную котлету». «Это все?» – она задумчиво покачала головой и опустила глаза. «Жульен из белых грибов». «В них нет мускарина», — парировал Бернардель. «Тогда я не знаю». Помолчав, Анна мрачно поинтересовалась. «Мускарин существует в свободном виде, как вещество?» «Это своего рода наркотик?» «Как он выглядит?» «Бесцветные кристаллы, которые хорошо растворяются в воде или спирте?» «Или в вине», — тихо проронила Анна. «Я понял». Криминалист помолчал. «Вы знаете того, кто это сделал, но не желайте мне говорить. Считаю необходимым сообщить об этом в полицию». «Послушайте, Иван Лукич, она впервые назвала его по имени-отчеству, и это означало высшую степень доверительности. Пока не говорить об этом никому, мне нужно кое в чем разобраться». К чести Бернардели он не настаивал, и прежде чем уйти, передал Анне что-то вроде рецепта, который для нее написал пенсионер-лаборант.